Глава 2. Середина июня 1994 года. Юго-запад, Западной Вирджинии. Строительная бригада Кармина приступила к ремонту дома в апреле, сразу же после заключения договора. Работа была не очень трудная, зато тонкая. Старый дом не ремонтировался с тех самых пор, как его построили еще в 40-е годы. Весь первый этаж, кухня, гостиная, кладовая нуждался в новом напольном покрытии и обшивке. Множество мест на лестнице надо было заделать. Маленькая спальня на втором этаже до сих пор оставалась в приличном состоянии, однако то крыло, в котором находилась большая спальня, пострадало от пожара в марте прошлого года. Новая крыша должна была заменить брезент, временно натянутый для защиты от дождя, ну а покраску, всякую мелкую починку и работу на поле сделают уже новые хозяева. Также оставался подвал, к которому никто даже не прикасался. В бригаде работали трое мужчин. Кармин, владелец своего бизнеса, и двое его помощников, Майк и Рой. Они несколько дней трудились сверхурочно, стараясь опередить график работ. Кармин был настоящий человек-гора в возрасте 40 с небольшим лет, с растрепанными рыжими волосами и рельефными мускулами, натруженными за годы физической работы. Свой бизнес он уверенно поддерживал на плаву. Всегда выполнял работы в срок, а потому в городке пользовался солидной репутацией. Майк и Рой были коренастыми молодыми людьми около 20 лет от роду, и они могли соорудить, отремонтировать или перестроить что угодно, лишь бы иметь достаточно деньжат, которых хватало бы на посиделки в баре после трудового дня. Настало время обеденного перерыва, и все трое с гамбургерами в руках расселись на капоте принадлежащего Кармину грузового фонда. — Так сколько, говоришь, у нас еще времени? — спросил Майк, набив рот. Кармин неторопливо проглотил свой кусок и запил газировкой, прежде чем ответить. «Ну, нам осталось закончить большую спальню и потом крышу. Всего у нас три недели, но я прикидываю, что мы закончим за ближайшие пару-тройку дней. Зависит от того, ребятки, как долго вы хотите здесь зависнуть», — ответил он. «Мне без разницы», — начал Рой. «Я лучше быстрее закончу и свалю отсюда на новый объект». «Тоже так думаю», — согласился Майк. «Ну и прекрасно». Кармин проглотил последний кусок своего обеда и допил глоток газировки. Закурил сигарету без фильтра и обернулся посмотреть на дом. — Уверен, что выглядит уже получше, чем две недели назад, — сказал Кармин парням за своей спиной. Те согласно промычали в ответ, продолжая жевать. — Я ремонтировал несколько домов после пожаров, но вот этот самый странный из них всех — Хоть и не был пожарным дознавателем, однако даже он заметил странные следы от огня еще во время первого осмотра предстоящего фронта работ. «О чем ты?» – спросил Майк. Стоя во дворе, Кармин продолжал смотреть на спальню старика. Еще две недели назад она походила на обугленную дуру. А теперь же он мог себе признаться – выглядела вполне прилично. «Когда случается пожар, то он не останавливается просто так, если у него много топлива» сказал Кармин. Майк и Рой обменялись недоуменными взглядами, прежде чем уставиться в спину босса за дальнейшими объяснениями. «Почему сгорела только часть крыши? Почему огонь охватил только половину стены и остановился? Если пламя разгорелось настолько сильно, оно должно было поглотить весь дом. Тут вообще ничего не осталось бы. И что вы думаете?» размышлял Кармин, обращаясь скорее к самому себе, чем к своей бригаде за спиной, потом глубоко затянулся сигареты и повернулся к ним. «Странновато, да?» Ребята согласно кивнули. «Может, дождь был в ту ночь?» — предположил Рой. «Нет, дождя не было. А может, ветер задул его?» — высказал свою гипотезу Майк. «Ветер не задувает пожары. Он разносит их, как семена одуванчиков». «Так а что ты думаешь, босс?» — спросил Рой, нащупывая сигареты и зажигалку. Кармин повернулся к дому, снова затянулся сигаретой и предположил. «Деяние Божие, я думаю, Майк и Рой никогда раньше не слышали, чтобы их босс рассуждал на религиозные темы, поэтому оба почувствовали себя неуютно». «Думаешь, сам Бог вот так взял и потушил пожар?» «Да, босс?» — спросил Рой. Кармин улыбнулся, уловив снисходительный тон в голосе своего подчиненного. «Бог. Или же что-то подобное ему». «Знаете ли, ребятишки, чья вообще была эта ферма?» — спросил Кармин, опять поворачиваясь к ним. Оба покачали головами, закуривая. «Думаю, не знаете», — сказал Кармин. «Хозяин этого дома был кем-то наподобие местной легенды. Он, похоже, изображал из себя деревенского экзорциста или вроде того. Можете поверить, что мы чиним дом сверхъестественного доктора». «Экзорцист?» — воскликнул Майк, внезапно заинтересовавшись. «Ну, типа как вертящиеся головы, летающие кровати и тому подобное дерьмо!» Кармин усмехнулся. «Ах, черт!» — вмешался Рой. Бус над нами прикалывается, Майк! Он смотрел охотников за привидениями по кабельному вчера вечером и теперь дурит нас!» «Уверяю, я не дурю вас, ребятишки, а всего лишь повторяю местные истории. Держи их при себе в следующий раз. Жуткое же дерьмо!» Поежился Майк. «Так я бы и не трепался с вами просто так. И меня не волновали все эти сельские бредни, когда мы еще только начали здесь работать. Но сами посудите, ребятишечки, чем дольше мы здесь трудимся, тем больше мне не по себе», признался Кармин. «Кто-нибудь из вас совался в подвал?» «Нет, сэр», ответил Майк, в то время как Рой просто помотал головой. «Я сунулся, и лучше бы не совался». — сказал Кармин. — Самое жуткое место из всех, где я бывал. Он затушил сигарету в траве и спрятал окурок в карман. — Я с вами, ребята. Давайте побыстрее доделаем свое дело и свалим отсюда ко всем чертям. Прошло два дня, и бригада уже почти закончила запланированную работу, как и прогнозировал Кармин. Трое мужиков пахали, как комбайны, доделывая в первую очередь основное, а затем возвращаясь и шлифуя грехи. Лучше всего Кармину удалась спальня, и он гордился своими помощниками. Кармин заканчивал укладывать черепицу на крыше. Он огляделся вокруг, высматривая, не забыл ли чего. Удовлетворившись увиденным, посмотрел на другой край крыши, где трудились Майк и Рой. Поверхность была сделана без единого изъяна, и конец уже был близок. «Вы скоро там!» — громко крикнул Кармин, чтобы его расслышали на той стороне крыши. Майк обернулся и показал большой палец. «Я пойду вниз и начну складывать мусор!» «Поняли, босс!» — ответил Рой. «Нам здесь осталось-то минут десять!» По шаткой раздвижной алюминиевой лестнице Кармин спустился с крыши. Он закурил сигарету и подошел к грузовичку, чтобы достать из него мешки для мусора. Часы на его руке показывали 20.44. Еще один длинный день, полный трудов, подходил к концу. Зажав сигарету в зубах, Кармин полез в кузов. Внутри увидел всякие стройматериалы и инструменты, однако не заметил мешков для мусора. Обернулся к мужикам на крыше. «Эй! А где мусорные пакеты?» Он услышал, как они перекинулись парой фраз. «Посмотри на кухню!» — крикнул ему Рой. Кармин вспомнил, что Рой принес свернутый пакетный рулон на кухню перед тем, как они сгребли обломки от обшивки. Он вздохнул и спрыгнул из кузова, качнувшегося под его весом. Солнце садилось за покатые холмы, окружавшие ферму. Небольшой ветерок пронесся над землей, охлаждая пот на лбу. Кармин быстро оглядел раскинувшийся живописный пейзаж, пока с сигаретой в зубах шагал к крыльцу. В закатном небе смешались бордовые и оранжевые краски. Стемнеет уже через час. Нужно успеть прибраться. Перед домом он затушил сигарету и добавил окурок к прочему мусору в своем кармане. Внутри дом выглядел просто чудесно. К сохранившейся былой сельской простоте добавился современный комфорт отремонтировано и вычищено было на славу, и тот парень из Гаю Дэниел, должен остаться довольным. Кармин повернул налево в кухню, судя по раздававшемуся сверху топоту, Майк и Рой были сейчас на крыше прямо над ним. Увидев рулон мусорных пакетов в углу, Кармин подобрал его, и как только повернулся, чтобы уйти, то почувствовал легкое дуновение на своей шее сзади, отчего волосы его встали дыбом. Приложив ладонь к месту пониже основания черепа, Истер странное ощущение. Обернулся, чтобы посмотреть на то, что было за его спиной. До него только дошло, что он впервые оказался в доме совершенно один. И прямо сейчас, глядя на приоткрытую подвальную дверь, Кармин присмотрелся к старой деревянной поверхности, повисшей на петлях. Он мог бы поклясться, что закрыл ее и запер после того единственного раза, когда решился спуститься в подвал, но теперь обнаружил, что она открыта. Темная щель привлекла его внимание. Он ощутил, как сердце заколотилось, а ладони сжались. Температура в кухне как будто скакнула вверх градусов на десять. Воздух стал плотным и душным. Кармин рубашкой промокнул набежавший на глаза пот. И когда убрал от лица рукав, то увидел светящееся оранжевым глаза, выглядывающие из темной щели. «Боже!» — вскрикнул он и отшатнулся. Он упал на задницу и попытался встать. Послышался громкий стук на крыше прямо над ним. «Босс, ты там в порядке?» — донесся до него приглушенный голос Роя. Кармин услышал тихое «щелк» и вновь посмотрел на подвальную дверь, которая теперь оказалась закрытой. Не думая дважды, он развернулся и бросился из кухни, волоча за собой мусорные пакеты. Майк и Рой карабкались вниз по раздвижной лесенке, когда Кармин выбежал на крыльцо. Майк сложил лестницу, чтобы ее можно было нести. Рой взглянул на начальника и заметил, как сильно раскраснелось у того лицо. «Ты кричал? Босс!» — спросил Рой. Кармин начал говорить, но закашлялся, подавившись слюной. Он сглотнул и начал еще раз. «Ага, это самое... А... Ничего такого!» Майк оглядел своего начальника. «Тебя будто водой окатили, босс». Ага, босс, ты побледнел», — подтвердил Рой. Кармин достал пачку сигарет и засунул одну в рот. Он даже и не знал, как сильно трясутся его руки, пока не увидел их перед собой, поднеся зажигалку. Он закурил и засунул руки глубоко в карманы, прежде чем его бригада смогла бы что-нибудь заметить. Он глубоко затянулся и медленно выпустил струю дыма. «Да говорю же, со мной все нормально». Заверил он, отрывая рулон от рулона три пакета и вручая по одному своим рабочим. «Давайте уже уберем дранку, служайки, и укатим отсюда. Дело сделано». Трое мужиков принялись за работу, в то время как ветер колыхал сетчатую дверь, издавая насмешливый скрип, на который Кармин в течение вечера старался не обращать внимания.